«Конечно, я ему потом отомстила, в смысле коту, но это уже, как говорится, другая история. А сейчас мои партнеры меня попросту не слушали, за ноги вытаскивая из-под стола упирающегося и вопящего карлика». «Хотите знать, куда улетел ворон? Отпустите меня, проклятые оглоеды, и я вам все скажу!» — голосил он. Все присутствующие в зале с любопытством стали придвигаться поближе, навострив уши или то, что там у некоторых было вместо ушей. Только не спрашивайте, что именно. Как вспомню, так вздрогну. Вижит как поросеночек в самом соку!» — радостно поддержал пьяный пак, тыкая локтем соседа-тролля. А зря, только ушиб руку и обиженно отодвинулся. «Кидайте его на стол! Тут и допросим!» Но, встретившись с мрачным взглядом жертвы, тут же виновато заткнулся. «Слушай, а с чего нас вообще интересует этот ворон?» Запинаясь, вопросил Алексу кота. «Вот вам налицо результат выпитого за весь вечер. Все, пора брать инициативу в свои руки». «Мальчики!» «Вы его задушите!» — сказала я, сдирая агрессивного профессора с груди коротышки, который, явно играя на публику, уморительно закатывал глаза и, вываливая длинный фиолетовый язык, громко хрипел. Кот вцепился в него когтями, и отодрать его было очень трудно. Ко всему прочему, он еще и возмущался, поражаясь порой его наглости». Нельзя, деточка, не женское это дело бороться со всякой опасной нечистью. Предоставь это мужчинам. Кое-как мне удалось оттащить его за шкирку, хотя Алекс активно помогал другу, удерживая кота за лапы или пытаясь прикрыть его спиной. Правда, этим он еще сильнее прижимал карлика к полу, В этот момент красно наверняка привиделись родной огонь и медные котлы в аду. К тому времени, как я отволокла своих агентов в уголок для разборок, о нас давно все забыли. Спавшийся карлик жаловался в другом углу единственному слушателю, абсолютно тупому и с бессмысленным выражением на физиономии горному великану. Остальные кто еще не лежал в пьяном забытии под столами, пустились в угарную джигу. Ведьмы с леприхунами, тролли с эльфами, гномы сами с собой. Козлоногий парень так искусно управлялся со скрипкой, что дал бы сто очков вперед своему знаменитому земляку и коллеге-маэстро Рафтери. «Придите в себя!» «На кого вы похожи?» — рычала я, старательно нахлёстывая по щекам моих горе-товарищей. Командора Соловела сползал по стенке, а кот причитал в сторонку. «Она меня не любит!» Причем с таким надрывом и слезами в голосе, что мне захотелось узнать, кто эта особа, которая так не любит нашего пушистика. «Разве его можно не любить?» Нет, В таком непотребном виде, конечно, можно. Наверняка вам что-то подмешали в выпивку, осенило меня, потому что такими я ребят никогда не видела. В отличие от Алекса и Кота, я от Портера отказалась. Это же темное пиво. Мои опасения подтвердились. К нам решительно направлялась ханжеского вида девица в длинном блестящем платье, с двумя рогатыми здоровиками за спиной. «Вот они, негодяи, покусившиеся на бегающую фаэль!» девица указала на нас мраморным пальчиком. У нее были рыбьи глаза, вывернутые губы и серебристые, как щучья чешуя, волосы. Платье тоже белого цвета и такого вида, как будто его долго замачивали с отбеливающим порошком и надели, даже не удосужившись выжить». Ей богу с рукавов и подола капала вода. Я смерила ее презрительным взглядом. Похоже вы только что из речки. Ну и как там в родных глубинах вечная драчка за червячка? Вы глубиянка говорите сейчас самой бегой фалейлю. А темный Патрик врал, будто бы мы именно вас и съели. Поморщилась я, пытаясь поддержать заворот упорно падающего Алекса. Котик уже спал, обняв меня за ногу. Рогатые амбалы, судя по снулым рожам, были настроены весьма пассивно. Это вселяло некоторую надежду. «Так в чем, собственно, суть проблемы?» — невинно спросила я у пылающей гневом девицы. «Оказывается, рыбы, хоть и в человеческом обличье, вполне могут пылать гневом. Может быть, удастся ее отвлечь?» В книжках такой маневр частенько срабатывал. «О чем мне говорить с тобой, холопка? Ты съела моих подданных!» «Чего сразу обзываться-то?» — обиделась я. Но в спор не вступила, потому что находилась не в том положении. Амбалы по-прежнему изображали готовность действовать, несмотря на явную склонность к полусонному бодрствованию. «А за подданных, если хотите, прошу прощения», «Правда, форельки были вкусные, грех жаловаться!» Последнюю фразу я само собой произнесла в сторону. «Даже я еле успела удрать от этого ковавого убийцы!» Она гневно указывала на храпящего командора. «Хорошо устроился, так же, как и кот. А мне одной за всех отдуваться. Ведь рыбу-то еле втроем, но шишки, как всегда, на меня. Маленькую, хрупкую» беззащитную, скромную девушку. Подошел Пак с перекосившимся от любопытства и неимоверного количества выпитого лицом, а с ним две утколиции абразины и оборотень-медведь с абсолютно тупой рожей. «Что такое, сестрица? Новое покушение? Да ты пользуешься успехом! Кстати, у тебя пальчик зажил после того, как на прошлой неделе... Тот солдат хотел тебя поджарить. Ха -ха -ха. Говорят, он переворачивал твою тушку ножом, да еще тыкал в бок вилкой, пока ты не исполнила его три желания. А последнее было таким неприличным. Белая форель едва не потеряла сознание от подобной бестакности. Ее бледные губки задрожали, и она, наконец, разразилась визгливым возмущением. Пока они припирались с Паком, оказавшимся весьма язвительным собеседником, я попыталась вытащить моих товарищей из кольца любопытствующих гостей. Не тут-то было. У Алекса вес килограммов восемьдесят, для меня из разряда неподъемных. Вес кота, конечно, из подъемных, но с большим трудом. К тому же он продолжал мирно храпеть, намертво вцепившись в мою ногу, а когда я пыталась его отодрать, он выкрикивал что-то нечленораздельное во сне, и его коготки впивались мне в кожу еще глубже. Наверняка некрупному эгоисту снился кошмар, как я вчера пыталась его спихнуть с той же ноги в болото. «Эй, вы! Болваны еловые! Я тоже спать хочу, но в отличие от вас понимаю, что сейчас не время и не место. В который раз... Безрезультатно взвывала я, но они меня не слышали, досматривая уже десятый сон на двоих. Меж тем перепалка пака и белой форели, оказавшейся весьма склочной девицей, достигла своего апогея. Когда глава всех фейерий назвал ее «селедкой в рассоле», что, видимо, было страшнейшим оскорблением, форель, не выдержав такого сравнения, дала знак действовать своим рогатым бугаям-охранникам. Пак весьма изящным движением отступил в сторонку, освобождая проход скучающим гостям. Присутствующие привычно разделились на две команды, и завязалась потасовка. Ребята из незримого мира ловко чистили друг другу морды, в ход пошли не только когтистые лапы, но и табуретки, скамейки, занавески, кое-какая посуда потяжелее и кое-какие гости помельче. Меня еще больше потянуло в сон. Увы, однообразная и не содержащая никакого смысла потасовка ничего кроме сна навеить не может. Но для завсегдатаев вечеринки драка являлась традиционным и незыблемым элементом праздничной атмосферы. Общими стараниями Половина присутствующих минут через десять уже валялась в перемешку. Среди кучи тел я увидела мирно отдыхающего краснотреуголкина с огромным фонарем под глазом. Как оказалось, это действительно был леприхун, но с большими отклонениями в голове, вообразивший себя едва ли не самим сатаной. Для чего и запасся несколькими бочонками килкенни, решив, что это и есть... Чудодейственный магический напиток, с помощью которого можно подчинить своей воле кого угодно. На деле он сам весьма пристрастился к этому напитку. Для его хрупкого тела он играл роль крепчайшего ирландского виски и впал от него в полную зависимость. Почему и расстроился так, когда мы почти ничего не оставили ему от целого бочонка любимого пива. Хотя именно так поступали с ним почти все подпавшие под его чары путники, а профессор еще врал о каком-то иммунитете к местной магии. В общем, устав на них всех любоваться, устроившись поудобнее на полу, используя в качестве подушки живот Алекса, а в качестве пуфика для ног кота, я незаметно задремала.